Глава 74. Однажды она спросила разрушителя, почему он выбрал именно ее. Изначальный ответ прост. Выбор никак не был связан с личностью, привычками или даже аломантическими способностями. Просто разрушитель не сумел найти второго ребенка, который мог бы получить нужный гемалургический штырь, такой, что наделил бы улучшенной силой бронзы, позволяющей определить местонахождение источника вознесения. У нее была безумная мать, сестра, обладающая даром ищейки, а сама она была рожденной туманом. Именно такое сочетание и искал разрушитель. Были и другие причины, конечно, но сам разрушитель о них не знал. Тумана не было. Элленд стоял на одном из уступов, окружавших Фадрикс, и в свете восходящего солнца оглядывал округу. После ночного отдыха он чувствовал себя гораздо лучше, хотя тело все еще болело. Ныло рана на руке и ушиб, который он получил, неосторожно позволив колоссу толкнуть себя в грудь. Другой от такого удара бы не оправился. Пространство перед городом было усеяно трупами колоссов. Особенно много их скопилось в коридоре, который вел Фадрикс. Пахло смертью и запекшейся кровью. Среди синекожих мертвецов трупы людей попадались гораздо чаще, чем Элленд мог бы принять. Тем не менее, Фадрикс выжил, пусть даже благодаря появившимся в последний момент нескольким тысячам аламантов и неожиданному отступлению колоссов. «Почему они ушли?» — задался вопросом Элленд. К радости примешивалась невольная досада. «И, быть может, самое важное — куда они ушли?» Элленд повернулся на звук шагов, и увидел, как Йомин, по-прежнему облаченный в одежды поручителя, пыхтя поднимается к нему по грубо высеченным в скале ступеням. Никто не ждал, что он будет сражаться. В конце концов, он был мыслителем, а не воином. «Как я?» — криво улыбаясь, подумал Элленд. «Туман исчез», — сообщил Йомин. Элленд кивнул. «И дневной, и ночной. Скаа спрятались, когда это случилось. Некоторые все еще отказываются покидать дома». Они веками боялись выходить наружу по ночам из-за тумана. Теперь его нет. И это кажется им настолько противоестественным, что они снова прячутся. Элленд устремил взгляд вдаль. Туман исчез, но пеплопад не ослабевал. Тела воинов, погибших ночью, были уже почти погребены под пеплом. «Солнце всегда светило так жарко», поинтересовался Йомин, вытирая лоб. Впервые заметив, что и впрямь слишком жарко, Элент нахмурился. Час был довольно ранний, но казалось, будто уже полдень. «Что-то пошло не так», — подумал император. «Совсем не так. И даже еще хуже». Пепел наполнял воздух, перемещаясь вместе с ветром, покрывал все вокруг. И жара. Разве не должно было стать холоднее из-за того, что возросло количество пепла, который блокировал солнечный свет? «Соберите отряды, Йомин», — приказал Элент. «Пусть поищут, не остался ли среди трупов кто живой. Потом надо приказать всем перейти в подземное хранилище. Солдаты пусть готовятся к...» «Не знаю к чему». «Звучит так, словно вас тут не будет», — нахмурился Йомин. «Не будет», — Элент посмотрел на восток. Вин по-прежнему находилась где-то там. Он не понимал, почему она сказала про Атиум то, что сказала, но верил ей. Возможно, намеревалась с помощью лжи отвлечь разрушителя. Элленд подозревал, что каким-то образом жители Фадрикса были обязаны ей своими жизнями. Вин заставила Колоссов уйти. Она явно что-то поняла, что-то такое, о чем Элленд даже не догадывался. Она всегда жаловалась, что не умеет мыслить, как подобает ученому, подумал он, пряча улыбку. «Но это лишь потому, что ей не хватает образования». Она в два раза смышленнее доброй половины гениев, которых я знал при дворе. Нельзя бросать ее в одиночестве. Он должен ее найти. А потом? Что ж, Элленд не знал, что они будут делать потом. Быть может, отыщут Сезида? Как бы там ни было, в Фадриксе он сделал все, что смог. Император двинулся к ступенькам, намереваясь отыскать Хема и Сета. Однако Йомен схватил его за плечо. Элленд повернулся. «Я ошибся в вас, Венчер. Все, что я говорил про вас, было незаслуженным. Вы впустили меня в город, когда моих людей окружили наши собственные колосы. возразил Элленд. «Неважно, что вы про меня говорили. По моим меркам, вы хороший человек». «Но вы не правы по поводу Вседержителя. На все его воля». В ответ Элент просто улыбнулся. «Меня не волнует, что вы в это не верите», Поднимая руку к колбу, продолжал Йомин. «Я кое-что понял. Вседержителю нужны и верующие, и неверующие. Мы все части его плана. Держите!» С этими словами Йомин снял зернышко Атиума с лба. «Последнее. Вам оно может пригодиться». Элленд принял металлический шарик, покатал его в пальцах. Он никогда не жег Атиум. На протяжении многих лет его семья надзирала за добычу этого металла, но к тому времени, когда сам Эленд стал рожденным туманом, он уже потратил все, что имел, или отдал вин. Как вы это сделали, Йомин? Как вы заставили меня поверить в то, что вы Аламант? Я и есть Аламант, Венчер. Но не рожденный туманом? Уточнил Эленд. Нет. Я провидец, а темный туманщик. Эленд кивнул. Раньше он считал, что такое невозможно, однако теперь сложно было полагаться на какие-то предположения. Содержитель знал о вашей силе?» Йомин улыбнулся. «Некоторые секреты он стерег очень хорошо». «А темные туманщики?» — подумал Элленд. «Значит, есть и другие. Золотые туманщики, электрумные туманщики». Поразмыслив еще немного, он понял, что некоторых... алюминиевых и дюралюминиевых, все же не существует, потому что эти металлы можно было использовать только в сочетании с другими. «Атиум был слишком ценен, чтобы тратить его на выявление аламантов», пояснил Йомин, отворачиваясь. «Моя сила никогда не казалась мне особенно полезной. Насколько часто случается, чтобы наличие атиума совпадало с желанием его тотчас же использовать? Берите и отправляйтесь на поиски своей супруги. Элент на миг замер, потом спрятал Атиум и удалился, чтобы проинструктировать Хэма. Через несколько минут он уже несся прочь от города, отчаянно стараясь лететь на подковах так, как его учила Вин.